С. Ярославцев Подробности жизни Никиты Воронцова «Это не мысли», — отвечает художник, — «это мимолетные настроения. Вы сами видели, как они рождались и как исчезали, такими мыльными пузырями, как эти настроения». Можно только удивлять и забавлять глупых ребятишек вроде вашей милости. Д и писарев. «Холостяцкий между собойчик». Так случилось, что дождливым июньским вечером 1978 года на квартире довольно известного в отделе культуры ЦК писателя Алексея Т. Те загремел телефонный звонок. Взявши трубку, Алексей Т. к удовольствию своему обнаружил, что звонит стариннейший его приятель, Ныне уже следователь городской прокуратуры Варахасий Ще. Между ними произошел примерно следующий разговор. После обмена обычными, не очень пристойными приветствиями, восходящими к студенческим временам, Варахасий спросил. «Твои еще на юге?» «Через неделю возвращаются», — ответил Алексей. «А что?» «А то! Я своих баб тоже в Ялту отправил! Три часа назад! Может, повидаемся?» «Холостяцкий между собойчик, ты да я! Тряхнем стариной!» «Прямо сейчас? А чего ждать? Случай-то какой!» ты оглянулся на распахнутое окно, за которым с низкого от туч неба лило, плескало и рушилось. «Случай, это, конечно, да», — сказал он. «Только льет же ливня. И в дому меня хоть шаром покати, а магазины уже... Не-не-не-не-не!» — закричал Варахасий. «У меня все есть, гони прямо ко мне, и не боись, не растаешь!» Так они сошлись на кухне в уютной трехкомнатной квартире в безбожном переулке, и раскрыты были консервы, чего-то экзотическое в томате и масле, и парила отварная картошка, и тонкими лепестками нарезана была солями финского происхождения. И выставлены были две бутылки пшеничной с обещанием, что ежели не хватит, то еще кое-что найдется. Что еще надо старым приятелям? Так это в жилу иногда приходится загнать жен с детишками на лазурные берега, а самим слегка понежиться в асфальтово-крупноблочном раю. После первой об этом поговорили писатель Алексей Т. с мокрыми волосами и в халате на голое тело и следователь в в шортах и распахнутой рубашечке, умиленно поглядывая друг на друга через стол, подплески и прочие водяные шумы снаружи. После второй, опустошив наполовину банку чего-то в томате и обмазывая маслом картофелину, Алексей Т. объявил, что вообще-то большинству людей вполне давлеет 19 век и даже 18, а 20 век им непонятен и ужасен. Они его просто не приемлют, Проглотив картофелину, он даже высказал предположение, будто бамовцы, что бы там ни говорилось, в сущности, в глубине души, движутся теми же побуждениями, что казаки Ермака Тимофеевича и Семена Дежнева. Хлопнули по третий, и Варахасий признал, что в какой-то степени готов с этим согласиться. Он предложил взять хотя бы его тещу. Старуха пережила Первую мировую войну, революцию, гражданскую войну, разруху и голод, затем террор, затем Великую Отечественную и так далее. Она принадлежит к поколению, принявшему на себя всю тяжесть чудовищного удара 20 века. И, конечно же, как ей понимать и как ей не ужасаться? Но с другой стороны, после четвертой, Варахасий предложил проиллюстрировать свою мысль наглядным примером и включил роскошный цветной телевизор, установленный на специальной подставке в углу кухни. По-видимому, давали что-то вроде концерта зарубежной эстрады. Выступали немцы. Дюжина девиц в чрезвычайно сложно устроенных бюстгальтерах и в длинных панталонах с кружевами ниже колен размахивала ягодицами вокруг клетчатого молодого человека, распевавшего про любовь. Почему-то вспомнились слащавые фильмы с Марикой Рок. Ах, это немецкое, неизбывное со времен Бисмарка, нагло благонамеренные. Вертлявые девицы в панталонах и клетчатые пошляки, а за ними мрачная харя под глубокой железной каской. Абахат! И выпущенные солдатские изенки, как у кота, который гадит на соломенную сечку. Алексей Т. зарычал от ненависти и варахасии, Торопливо выключил телевизор. Он признал, что этот пример неудачен. И открыл вторую бутылку. «Но все равно, — упрямо сказал он, — много есть людей, которые живут и мыслят категориями 20 века. И таких становится все больше с каждым днем, и число их с приближением конца 20 века увеличивается по экс... экспо... в общем, в геометрической прогрессии». «По экспоненте», — выговорил наконец он, разливая по пятой. «Черт, я совсем нить потерял? О чем бишь мы?» Держа перед собой стопку, как свечу, Алексей Тем мрачно провозгласил, что самое омерзительное в мире — это культ силы. Именно поэтому отвратителен оккупант. Шайка хулиганов, напавшая на улице на беззащитного прохожего, это те же оккупанты. За их погибель. В утешение ему Варахасий сейчас же рассказал, как была ликвидирована хулиганская группа, долгое время бесчинствовавшая в Сокольниках, а Алексей Т., чтобы не ударить в грязь лицом, поведал Варахасию, как одного сотрудника иностранной комиссии уличили в краже бутылок с банкетного стола. Неудержимо надвигалась меланхолия, а после шестой Алексей Т. попросил Варахасия спеть. Ворохасий! Отказываться не стал. Спеть ему давно уже хотелось. Он сходил в кабинет за старой своей испытанной семиструнной и сказал, усаживаясь поудобнее. «Спою тебе новую. Месяц назад в компании один адвокат знакомый ее пел. Очень мне понравилось. Она по-украински, но все почти понятно. Вот, послушай». И он запел негромко, низким приятным голосом. Поспішаємо здаліка в тот край, Де уміють вічно нас чекати. Де б не був те, друже, де б не був те, друже, пам'ятай, пам'ятай, журавлі і ті летять до хати. Ми все ритше пишемо листи і вітаємо поспіхом із святом а лета за нами, як мосты, по яким нам больше не ступаты. Странно хороша была эта песня, и чудилось в ней некое колдовство, но и слух у Варахасия был отменный, и гитара его звенела томительно вкрадчиво, да и водяные шумы на дворе вроде бы попритихли. Алексей Т. кашлянул и попросил. «Еще разок, пожалуйста!» Варахасий, усмехаясь, потянулся было к нему с бутылкой, но он помотал головой, накрыл свою стопку ладонью и повторил. «Еще разок!» И спил Варахасий еще разок. А затем опять взялся за бутылку и взглянул на приятеля вопросительно. «Ну Алексей Т. опять помотал головой и сказал, пока не надо». «Давай лучше чайком переложим». Варахаси отложил гитару и поставил на плиту чайник. У Алексея Ж.Т. стояли в глазах слезы. Он хрипловато прокашлялся и произнес сдавленным голосом. «Как это верно! А лета за нами, как мосты, по яким нам больше не ступаты!» И как это грустно в сущности. И ощутилось беспощадно, что им уже катит за пятьдесят и не вернуть больше молодой уверенности, будто все лучшее впереди и пути их давно уже определились до самого конца. И изменить пути эти может не их вольная воля, а разве что мировая катастрофа, а тогда уже конец всем мыслимым путям. Грустно, конечно. Но с другой стороны, было время брать, настало время отдавать. Не журись, ласково сказал Ворохасий, давай я лучше тебе твою любимую спою. И спел он любимую, и еще одну любимую, и кони привередливый спел, и подводную лодку, и спел по смоленской дороге, и ваше благородие, госпожу разлуку, Потом они надувались крепчайшим чаем, оба признавали только крепчайший, и Алексей Т. рассказал о своих последних приключениях в отечественной литературе. Это было его сладостно больное место, его радость и страдание, его боевой конек, и он азартно орал. «Какого черта? Всякий чиновник-недолитератор будет не указывать, о чем надо писать!» о чем не надо? Я сам знаю в сто раз больше него, а чувствую, может быть, в миллион. Но думаю, погоди, сукин ты сын. И написал в ЦК, в отдел культуры. Ворохати слушал, подливая в чашки. Ему было интересно и несколько смешно. Когда Алексей замолчал, отдуваясь, он покачал головой и проговорил, как всегда. «Да, брат». Кипуче у тебя жизнь, ничего не скажешь!» На что Алексей Т., как всегда, проворчал. «Я бы предпочел, чтобы она была не такой кипучей!» Приятели помолчали. Было уже изрядно за полночь. В доме напротив не светилось ни одно окно. Ливень унялся, и небо как будто очистилось. Алексей Т. вдруг произнес со спазмой в горле. «А «Алита за нами!» Jak mosty, pe jakym nam bolsz ne stupate.